Тогда, наверное, вы очень удивитесь, узнав, что сейчас Среди торговых миров вряд ли отыщется хоть один Где бы не болтали во всеуслышание Что ваш племянник похитил кого-то из подданных Мула Действуя от имени Академии И дал Мулу повод для объявления войны Черт подери ранду, вы витаете в облаках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 Через зону военных действий непостижимым образом была переправлена персональная капсула. Она попала в Хейвен, оттуда сюда. Целый месяц болталась неизвестно где. Ну и... Ранду, потирая руки, грустно сообщил. Поюсь, что нам уготована та же роль, которая в свое время досталась диктатору Калгана. Мул Mutant.